Rcem si od duši i od sigo pomysljenia naszego rce. О Господине Отце нашим, святейшем Патриархе Алексею, и Господине нашим, блаженнейшем Митрополите Владимире, и все его вместе братья наши! во своём житии позидем во всяком благочестии и чистоте Господи, помилуй Господи помилуй Господи помилуй Здесь молимся братьях наших соседних о наших и всем о братстве наше помилуй исно помятных святейших православных и создателей святого храма сего, и обо всех прежде мощивших отязы братьях сделавшихся не повсюду православных Жизни, мире, здравии, спасений, посещений, прощение оставление грехов рабов Божих, братьев и до храма сего. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ищем молимся, плодоносящих и добродеющих, посвятимых с ним храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людям, Ожидающих от Тебе великие и богатые милости. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко, милости, человеку любез Богеси, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу.